Глава семьдесят пятая. «Сейчас ты видишь меня, а сейчас нет. К тому времени, когда приходит наша очередь играть, я от возбуждения уже сама не своя. «Ни пуха ни пера», говорит мне Хадсон, когда мы спускаемся к зоне ожидания, пока судьи и учителя перенастраивают порталы, чтобы их входы и выходы располагались в других местах, нежели во время предыдущих игр, и у всех, кто пытался отслеживать их, Не было преимуществ. В твоих устах это звучит как ни дна тебе ни покрышки, шучу я. Ты говоришь так, словно тебе 90 лет. А сколько тебе? 300? Возраст это всего лишь цифры. Фыркает он. Да ну. Не нервничай, говорит Джексон и крепко стискивает мою руку. По-моему, из нас двоих нервничаешь ты. Я просто взволнован, он улыбается. Поверить не могу, что буду играть в Лударас. Это будет круто. Я чувствую стеснение в груди, вспомнив Джексона таким, каким его знали все до того, как в Кэтмир прибыла я. Тогда он был убеждён, что не может не выказывать радость, не показывать, что у него могут быть слабые места, иначе между различными видами сверхъестественных существ опять может разразиться война. Я совсем забыла что сейчас он впервые позволил себе роскошь участвовать в Лударес. «Я знаю. Я хочу сказать что-то ещё, но тут к нам подходит Флинт. Как капитан команды, он обходит всех игроков, хлопает каждого по спине и говорит слова поддержки. И теперь, видимо, наш черёд». «У вас всё получится», — обращается он к нам. «Джексон, задай им жару, а ты, Грейс...» Он делает притворно серьёзное лицо. «Просто поднимись в воздух и летай». «Ты наше секретное оружие. В каждой из остальных команд есть только по два летуна, а у нас имеется целых три. А если считать Джексона, то и все четыре». «Да, если считать дирижабль», — растягивая слова, говорит Хадсон. «Прекрати», — шеплю я, но, по правде говоря, мне смешно, и я едва сдерживаю смех. Что только раззадоривает Хатсона. Жаль, что тут есть крыша. Иначе, если бы нам улыбнулась удача, его могло бы унести прочь. Прекрати, опять говорю, когда мы начинаем выходить на поле. Теперь мне надо глядеть в оба. Хорошо, хорошо. Он останавливается на боковой линии и смотрит, как мы гуськом выходим на поле. Мы уже почти доходим до лиловой линии, когда он кричит: "Эй, Грейс!" Что? Я инстинктивно поворачиваюсь к нему. Он дёргает подбородком. «Ни пуха, ни покрышки!» Я смеюсь, и моя нервозность проходит. На сей раз на поле выходит Эйден и занимает своё место в центре поля. Он намного серьёзнее остальных членов круга, хотя не так серьёзен, как Сайрус. Так что от него не приходится ждать ни ободрительных улыбок, ни пожеланий удачи. Он просто стоит и ждёт, Пока команда номер 4 выстраивается напротив нас. В центре шеренги стоят Лаэм и незнакомый мне Дракон. Флинт называет его Кейданом, и они обмениваются взаимными оскорблениями. Но всё это явно только шутки ради. Это, а также тот факт, что в этой команде играют Лаэм и Рафаэль, убеждают меня в том, что хотя борьба будет жестокой, она по всей вероятности будет также и честной. Одной из сильных сторон моих друзей является то, что они не общаются со всякими уродами, и это хорошо. Флинт и Гвен стоят в центре нашей шеренги. Рядом с Гвен расположился Джексон, а рядом с Джексоном я. С другой стороны от меня стоит Зевьер. Ты готова? спрашивает Джексон, пока Эйден достаёт из ларца новую комету. По максимуму, отвечаю я, чувствуя, что на ладонях у меня выступил пот. Я вытираю их о штаны. Ведь трудно поймать мяч, если у тебя потные ладони. И надеюсь, что никто этого не замечает. Но Зивьер ухмыляется, глядя на меня, и говорит. «Не беспокойся, Горгулья, мы с Джексоном тебя подстрахуем». Он произносит это с гордым видом, подняв голову, выпитив грудь и приготовившись к бою. «И хотя я знаю, что мне следует быть благодарной ему за поддержку, я не могу удержаться». Не беспокойся, волк. Я подстрахую тебя. Он удивляется, но не сердится, и закинув голову назад, издаёт громкий радостный вой, от которого весь стадион встаёт. Я не знаю языка волков, но всё равно понимаю, что этот вой представляет собой и вызов, и одновременно заявление о намерениях. Особенно ясно это становится, когда один из человека-волков команды соперника воет в ответ. Хотя его вой звучит совсем не так впечатляюще, как вои Зевьера, Эйден только качает головой, но я впервые вижу в его глазах возбуждённый блеск. Затем он подбрасывает комету. На мгновение всё замирает. Мы запрокидываем головы и смотрим, как мяч летит вверх, вверх, вверх. Наконец он достигает высшей точки, повисает и начинает падать вниз. И вокруг меня словно открываются адские врата. Флинт взмывает в воздух, частично изменив обличие, чтобы отрастить крылья. Но дракон-соперник делает то же самое. А Рафаэль подпрыгивает, хватает Флинта и использует свою вампирскую силу, чтобы удержать его на месте. Флинт ревёт, пускает струю огня в другого дракона в попытке замедлить его взлёт и бьёт Рафаэлю ногой в лицо. Сила Рафаэля иссякает на 10 секунд раньше, чем способность Флинта летать. И Флинт сбрасывает с себя Рафаэля и использует свои мощные крылья, чтобы оказаться подальше от команды соперников, но затем на 30 секунд теряет способность летать. "Боже", говорю я Джексону и Зивьерру. "Это ужасно". "Нет, это потрясно", отвечает Зивьер. И тут среди всей общей свалки Гвен спокойно колдует И выдёргивает мяч из-под носа дракона команды соперника, затем сдёргивает его вниз прямо в свои руки и бежит с ним к ближайшему порталу. "Давай, Грейс!" кричит Джексон, и вот мы уже бежим рядом с Гвен. Я понятия не имею, что мне надо делать, но Гвен ныряет в портал, и я начинаю понимать, что это часть стратегии. Теперь, когда здесь есть порталы, никто не знает, что может случиться в следующий момент. И те игроки, которые умеют быстро реагировать и хорошо ориентироваться, имеют лучшие шансы на успех. Поняв это, я перестаю бежать со всех ног и вместо этого сосредотачиваюсь на том, чтобы видеть как можно больше площади поля, ожидая, когда Гвен выберется из портала. Наконец она появляется примерно в половине длины поля от того места, до которого сумели добежать мы. Однако мяч уже нагрелся до красного цвета. И я понимаю, что скоро ей придётся избавиться от него. Иден понимает это тоже. И спикировав, сжимает мяч когтями. Но её 30 секунд в качестве дракона уже почти истекли, и она сбрасывает его в Линту, который быстро летит с ним к линии ворот. Однако одна из ведьм-соперниц колдовством привязывает его к крыльям к телу, и он летит к земле. Мэйси нейтрализует её магию с помощью взмаха волшебной палочки и нескольких неразборчивых слов, выхватывает мяч у Флинта и бежит с ним к линии ворот. Рафаэль переносится прямиком к ней, и я затаиваю дыхание, потому что понимаю, у неё нет шансов против него. Видимо, это понимает и Джексон, поскольку он мгновенно переносится к ней, она бросает ему мяч и И он начинает переноситься к линии ворот, до которой уже рукой подать. Она так близко, и мне кажется, что он успеет достичь её. Но тут откуда ни возьмись появляется Рафаэль и врезается в него с такой силой, что они оба подлетают, как и мяч, который летит вверх. Флинт, Иден и два дракона из команды наших соперников мчатся к мячу. Но похоже, они вот-вот столкнутся друг с другом, как Джексон и Рафаэль. А значит, у меня есть шанс пикировать и схватить мяч. Я перехожу в своё ипостась Горгульи ещё до того, как успеваю додумать мысль о том, что надо это сделать, и взлетаю. С боковой линии слышатся крики Хатца на болеющего за меня, но сейчас мне не до него, ведь к мячу летят 4 дракона, несясь так, будто от этого зависит их жизнь. У меня есть только 30 секунд полёта. Ей должна достичь к меты, имея в запасе несколько секунд. Внезапно оба, Флинт и Иден, исчезают в скрытых в воздухе порталах. Так что теперь из всей нашей команды шанс заполучить мяч остаётся только у меня. Я увеличиваю скорость, и поскольку драконы команды соперника ошибочно решили, что с исчезновением Флинта и Иден угроза миновала, подлетаю сзади и снизу. И выхватываю мяч прямо у них из-под носа. Кто-то из них бьёт меня когтями по крылу, но она сделана из камня. И хотя я немного наклоняюсь, мне удаётся удержать мяч. Мне хочется броситься к линии ворот, но я знаю, драконы летят быстрее меня. А по сему я пикирую и кидаю мяч ожидающему моего паса Зевьеро. Он пускается бежать. Но на него вот-вот набросятся вампиры. и он кидается к вставшему на ноги Джексону и передаёт мяч ему. Рафаэль пытается выхватить у него мяч, но Джексон уворачивается и переносится прямиком к линии ворот. Матч заканчивается менее чем за две минуты. И я очень удивлена тем, что сыграла в нашей победе важную роль. Когда я оказываюсь на земле, Мэйси порывисто обнимает меня и кричит. «Одну мы выиграли!» Осталось ещё 3. Осталось ещё 3. Повторяю я, улыбаясь до ушей. Может быть, всё не так уж страшно.